Глава 20. На третьем этаже корпорации «Ямамото Фарм» поднялся настоящий бунт. Я мог допустить, что среди сотрудников могут оказаться антипрививочники, но чтобы все они сконцентрировались на одном этаже? Странно. Очень странно. Первый и второй этаж спокойно приступили к вакцинации. Что же здесь пошло не так? и директор этажей Санадзаки Сайджура не предупреждал меня, что могут возникнуть такие трудности. Видимо, он и сам не был в курсе того, что назревало среди его сотрудников. Можно было бы позвонить ему и обсудить, как утихомирить поднявшийся бунт, но я решил, что это не лучшая затея. Для начала надо попробовать разобраться с ситуацией самостоятельно. «Господа, объясните, а что здесь, собственно, происходит?» — обратился я к сотрудникам отдела. «С чего вы взяли, что я собираюсь вас травить?» «Не вы, Кацураги-сан!» — воскликнул один из моих прошлых пациентов. «А правительство или сама корпорация просто вашими руками?» «С какой стати корпорации или тем более государству травить вас? Подумайте сами. Если мыслить с точки зрения логики, вы приносите пользу компании и стране. Какой смысл портить здоровье своих же работников?» К моему удивлению, все сотрудники обратили внимание на одного единственного человека, который сидел за компьютером на задних рядах. Будто именно он должен был дать ответ. Сами они не знали, как поспорить с моими аргументами. Ага, вот в чем дело. Теперь понятно, почему поднялся весь третий этаж. У этого восстания есть предводитель. «А смысл в этом есть, Кацураги-сан!» Из-за стола вышел худощавый мужчина в очках и медленно подошел ко мне. «Прививки используют специально, чтобы навредить нашему здоровью. И знаете зачем? Что ж, если вы действительно такой хороший врач, как все говорят, значит, вас попросту ослепили, и вы не видите настоящей причины всего этого процесса вакцинации!» Говорил он складно, будто речь заготовил заранее, специально для этого дня. «Как вас зовут?» — перебил я агитатора. «Киридзаки Шисуи», — представился он. «Вы-то можете не представляться, вас тут все знают, Кацураги-сан. Поэтому мы и в замешательстве. Вы всегда боретесь за своих пациентов. До этого дня ваш авторитет был непоколебим. Но вся эта история с вакцинами...» «Вы очень много болтали, но так до сих пор и не назвали причины, зачем кому-то вредить вашему здоровью», — подметил я. Затем, чтобы мы тратили деньги на обращение к врачам и на покупку лекарственных средств!» — всплеснув руками, воскликнул он. «Ах да, пенсии!» «Пенсии?» — удивился я. «Вакцинация пожилых людей направлена на то, чтобы сократить количество пенсионных выплат, другими словами, стабилизировать экономику». «То есть вы хотите сказать, что фармакологические компании и государство намеренно идут на убийство?» — спросил я. «Да!» — кивнул Киридзаки Шисуи. Этот человек пытается намеренно саботировать процесс вакцинации. Вполне может быть, что он продолжит спорить даже в том случае, если я начну убеждать его в обратном. Придется использовать все свои немагические навыки убеждения, чтобы достучаться до всех присутствующих. Я постараюсь доступно объяснить, в чем смысл этого мероприятия. Харизму я для принуждения использовать не хотел, поскольку окончательное решение, прививаться или нет, Должны принять сами люди. Только для начала нужно успокоить этого выскочку. «Киридзаки-сан, я скажу вам один факт. И мнение, которым я с вами поделюсь, — единственное правдивое утверждение. Людям вредит не государство. В данный момент это делаете вы». «Что?» — воскликнул Киридзаки-шисуи. «Как вы можете такое говорить? Я, наоборот, хочу помочь!» «Может быть, я этого не отрицаю», — кивнул я. «Но вы думаете, что пытаетесь помочь банально от незнания и непонимания проблемы? Позвольте, я объясню». «Но мы сейчас работаем, Куцураги-сан», добавил кто-то из толпы. «Директор Саназаки Сайджура разрешил мне устроить вам перерыв. Я надолго не задержу, так что прошу, послушайте». Киридзаки, Шисуи и остальные работники замолчали, дав мне понять, что готовы выслушать мою историю. Я понимал, откуда могло взяться такое отношение к вакцинации, а потому знал, на что стоит обратить внимание. Антипрививочное движение появилось очень-очень давно. Можно даже сказать, что борцы с вакцинацией зародились одновременно с самой вакцинацией. Но в моем мире эта борьба усилилась, когда после череды пандемий были созданы некачественные вакцины, которыми принудительно вакцинировали всех подряд. Возможно, что и в этом мире произошло нечто подобное. Поэтому мне стоит указать, на что стоит опираться для принятия решения, вакцинироваться или нет. Главная цель, из-за которой я пришел сюда, создать коллективный иммунитет. «Вы понимаете, что это такое?» — спросил я. Никто из толпы не ответил. «Смотрите, задача не только оградить одного человека от болезни но и предотвратить распространение инфекции в глобальных масштабах», — произнес я. «Давайте представим, что в этой комнате не вакцинирован никто, и в один прекрасный день кто-то из сотрудников заболел вирусным гриппом». «Что в таком случае случится?» «Заболеют все?» — предположил один из сотрудников. «Не обязательно», — помотал головой я. «Если даже предположить, что с этим человеком проконтактируют все его коллеги, Заболеют далеко не все. А знаете почему? Дело в иммунитете. «Но разве прививки не подавляют иммунитет?» — вмешался Киридзаки Шисуи. «Вовсе нет», — помотал головой я. «А иммунитетов у нас много. Их классификация куда сложнее, но я постараюсь объяснить доступно. Смотрите, кто-то не заболеет при контакте с зараженным, поскольку его иммунная система в целом очень сильная». Общая сила иммунной системы называется неспецифическим иммунитетом. Но если человек переболел, предположим, гриппом, у него появляются особые вещества в крови — антитела. Эти белки живут достаточно долго и обладают памятью, то есть способны при повторном контакте с вирусом гриппа запустить процесс его уничтожения. Эта сложная система называется специфическим иммунитетом. Тогда почему нельзя ввести сразу антитела от гриппа? спросил Киридзаки Шисуи. «Зачем вводить настоящий вирус?» «То, что вы описываете, — это сыворотка. Она имеет в своем составе только антитела и используется обычно для уничтожения уже начавшейся инфекции, а не для снижения рисков. И вирус в вакцине не живой. Там находятся только особые антигены. Простыми словами, флажки, которые убеждают наш иммунитет, что пора вырабатывать свои собственные антитела и держаться в тонусе в сезоны инфекций». «Кацараги-сан, объясняете, вы все очень логично», — вздохнул Киридзаки Шисуи. «Но вы ведь не станете спорить, что на практике это работает так себе». «Почему?» — не понял я. «Я знаю множество примеров людей, которые сделали ту или иную прививку, а вскоре все равно заболели, и никакой коллективный иммунитет не помог», — пожал плечами он. А вакцинация и не предотвращает заболеваемость в глобальном смысле этого слова, лишь защищает организм на 50 или 60%. А в случае, если человек все-таки заболевает, то осложнения и летальный исход возникают куда реже, чем у невакцинированных. Это можно сравнить с ремнем безопасности в машине. Аварию он не предотвратит, но увеличит шанс выжить. Многие сотрудники отдела начали переглядываться. Послышались шепотки. Кажется, большинство людей мне уже удалось переубедить. Но Киридзаки Шисуи не сдавался. «Мой знакомый сделал прививку и все равно перенес заболевание крайне тяжело. Со множеством осложнений!» — воскликнул он. «А если бы не сделал, то, скорее всего, вообще не выжил бы», — ответил я. «А, а еще я знаю огромное количество случаев, когда из-за вакцинации возникали побочные эффекты». «Если вы о температуре и головной боли, это нормально. Большинство прививок именно такие симптомы и вызывает, но они проходят достаточно быстро», — ответил я. «Нет, я о другом», — воскликнул Киридзаки Шисуи. «Я о тяжелых, увечащих побочных эффектах, об осложнениях, после которых люди становятся инвалидами». «Это происходит крайне редко и в основном по причине несоблюдения правильного медосмотра перед вакцинацией», — ответил я. Врач должен внимательно расспросить пациента, узнать, чем он болел и нет ли у него аутоиммунной патологии или аллергии, убедиться, что человек не переносит в данный момент любое острое заболевание. Понимаете? Действительно, на враче в этот момент лежит большая ответственность. Большинство присутствующих знает, как я обычно веду прием, поэтому, уверяю вас, вы можете довериться мне и пройти вакцинацию. И большинство людей уже были готовы согласиться. Я даже заметил, как несколько человек попытались выйти ко мне из толпы. Но Киридзаки Шисуи не сдался. «Я поймал вас на лжи, Касурагисан, ухмыльнулся он. «Вы подтвердили, что ранее нам молгали. Как же достал этот выскочка. Он ведь понимает, что аргументов у него ноль, но все равно пытается чем-то меня завалить. Что ж, мне даже интересно, что в таком случае он считает ложью с моей стороны. «И где же я солгал?» — «Ранее вы сказали, что вирус, который вводят в организм, мертв, напомнил он. «Но потом сообщили, что после вакцинации часто возникают симптомы гриппа. Температура, головная боль. С чего бы это? Если вирус мертв, то кто вызывает эти симптомы?» «Киридзаки-сан, успокойтесь, пожалуйста», — попросил я. «Не превращайте профилактическое мероприятие в балаган». Это вы не ответите на мой вопрос?» — ухмыльнулся он. «Отвечу». «Просто, на мой взгляд, это и так очевидно», — сказал я. «Температуру и головную боль вызывает не вирус, а ваша иммунная система. Такова ее реакция на флажки, о которых я говорил. Это старт процесса выработки антител. Более того, даже когда вы болеете настоящим гриппом, температуру повышает именно иммунная система, а не сам вирус. Это так, добавление для общего развития». «А что, если я скажу, что знаком с людьми, которые заражали других людей после вакцинации?» — не унимался Киридзаки Шисуи. «Что ж, тогда вы, скорее всего, получите премию в сфере иммунологии и вирусологии, если, конечно, сможете показать такой случай», — сказал я. «Такого попросту не может быть, и еще ни разу не было зарегистрировано ни единого эпизода передачи инфекции от вакцинированного человека» даже в том случае, если человека привили живым, но ослабленным микроорганизмом. «Но как вы объясните мне это?» — спросил Киридзаки. «Я готов поклясться, что был свидетелем этого заражения». «Прямо-таки видели сам вирус, который перелетал от человека к человеку, да?» — рассмеялся я. «Я могу объяснить, как такое могло произойти. Все, скорее всего, было не так, как вам показалось. Вероятно, произошло совпадение». Либо вакцинированный человек заразился за 1-2 дня до введения вакцины, а после одарил вирусом другого человека, либо тот, второй, заболел независимо от первого. Просто симптомы побочных эффектов и симптомы реальной вирусной инфекции совпали. У меня уже начало пересыхать в горле из-за этой болтовни. Думаю, этот разговор пора прекращать. Моя задача — объяснить вам, а не тащить на вакцинацию силком. «Никто не имеет права заставить человека вакцинироваться против своей воли. Это противозаконно», — подытожил я. «Поэтому моя маленькая лекция завершена. Если у кого-то, кроме Киридзаки-сана, еще есть вопросы, я с радостью послушаю, но в кабинете профилактики». «А почему мои вопросы вы слушать больше не хотите?» — возмутился Киридзаки-шисуи. «Потому что вы решили перечислить мне все известные псевдоаргументы из интернета прямо по списку». «Я здесь не для споров, Киридзаки-сан, а чтобы делать свою работу. А моя работа в данный момент — создать коллективный иммунитет». «Катсураги-сан, вы ведь так и не сказали нам, что такое коллективный иммунитет!» — воскликнул один из сотрудников. «Хоть я и сказал, что с вопросами мы уже закончили, но на этот было ответить необходимо». «Ах да, спасибо за напоминание», — кивнул я. «Коллективный иммунитет...» Это стена, в которой вы защищаете друг друга от болезни. И если один из кирпичиков этой стены рассыпается, то стене не дадут рухнуть другие кирпичи. Но если среди десяти этажей корпорации Yamamoto Farm есть целый пласт кирпичей в виде невакцинированного третьего этажа, что ж, стена рухнет. Я поклонился сотрудникам отдела и направился в кабинет профилактики. Когда я вошел... Лихачева Хикари резко вздрогнула. Девушка уснула на стуле, решив, что никто уже не придет. «Ну что, кацрогисан? спросила она. «Удалось их переубедить?» «Вот сейчас и узнаем», — сказал я и расположился за столом. Через пару минут открылась дверь, и ко мне заглянул один из сотрудников отдела. «К вам можно?» — неуверенно спросил он. «Конечно», — кивнул я. «Присаживайтесь». Поначалу я думал, что осмелился заглянуть только один сотрудник третьего этажа, но оказалось, что за полчаса там собралась целая толпа. Нескольких пациентов пришлось отстранить от вакцинации. Я подписал временный медотвод в связи с острой вирусной инфекцией и посоветовал им носить маску, чтобы предотвратить распространение болезни. Несколько человек заглянули только ради того, чтобы показать мне выписки с их диагнозами, У этих сотрудников были аутоиммунные заболевания, но медотвод получили не все, а только те, кто в данный момент страдал от обострения. Всем остальным я дал допуск, а уж вакцинироваться или нет — это было их решение. Я могу советовать, объяснять, спорить, но решать человек должен сам. Любой, кто пытается вакцинировать насильно — преступник. Поэтому я и не стал использовать харизму. Однако преступником является и тот, кто занимается пропагандой антинаучных течений, которые сильно вредят современной медицине. Я могу понять таких людей, как Киридзаки Шисуи. Они опасаются, что весь мир их обманывает, и на самом деле вакцины — это плод великого заговора. И в подтверждение тому были случаи наскоро сделанных вакцин, от которых было больше вреда, чем толка. Но если у человека пытливый ум — и он хочет докопаться до истины, то всегда можно поискать научные исследования. Как правило, у хороших, качественных вакцин есть множество работ, подтверждающих их эффективность. Когда все желающие на третьем этаже были вакцинированы, к моему удивлению, в кабинет вошел Киридзаки Шисуи. «Киридзаки-сан?» — улыбнулся я. «Хотите еще немного подискутировать? Если за вами никого нет в очереди, то можно устроить» но только минут десять в качестве перерыва. После этого мы пойдем на верхние этажи. — Нет, кацуроги — помотал головой он. — Вы убедили меня. — Правда? — не поверил я. — Честно, — кивнул он и, стиснув зубы, воскликнул. — Я хочу рискнуть. Проверю на себе. Вакцинируюсь. — О, что-то мне это напоминает. Кажется, я почти с такими же словами погиб прямо перед тем, как впервые оказался в Японии. «Только тогда я заразил себя экспериментальной живой вакциной с ослабленной суперинфекцией». Но для Киридзаки Шисуи это решение тоже подвиг. Без шуток. «От чего хотите привиться? От гриппа или от коронавирусной инфекции?» — поинтересовался я. «А обе можно?» — спросил он. «Уж если играть, то ва-банк». «Вы преувеличиваете», — рассмеялся я. «Говорите так, будто мы с вами в русскую рулетку играть собрались». «Эти прививки можно делать одновременно. Только для начала нужно, чтобы я вас осмотрел. Кстати, у вас есть выбор. Прививку от коронавирусной инфекции можете выбрать как в виде подкожной инъекции, так и в виде назальной вакцины». «Назальной?» — не понял он. «Вводится в нос, без иглы, что-то вроде спрея», — объяснил я. «Давайте попробуем назальную», — предложил он. «Стоп, а можно все варианты сразу?» Я нахмурился. Все это начало напоминать мне какую-то издевку или плохую актерскую игру. Киридзаки Шисуи очень странно себя ведет. Сначала он агрессивно выкрикивал аргументы против вакцинации, подговорил весь свой этаж, а теперь хочет, чтобы я вколол ему все и сразу. Что-то здесь не так. Киридзаки-сан, вы сейчас шутите или на полном серьезе спрашиваете меня об этом? «Я серьезен, как никогда!» — заявил он. Слишком импульсивный. И больно быстро поменялось его настроение и мнение касаемо прививок. Люди со стойкими убеждениями редко так просто меняют свою позицию. «Либо назальная, либо инъекционная», — сказал я. «Предлагаю назальную, чтобы не пришлось колоть вас дважды. Идет?» «Хорошо, Коцураги-сан», кивнул он. «Надеюсь, ваша медсестра умеет делать уколы». Терпеть не могу, когда у меня появляются синяки после этих дурацких прививок. Болит потом все просто невыносимо. — Так вы все-таки уже вакцинировались? — спросил я. — Нет, я уже говорил, — воскликнул он. — Вы меня совсем не слушали? Стоп. Что-то в его поведении явно идет не так. Лихачева Хикари взглянула на меня с настороженностью. Кажется, ей тоже начало казаться, что Киридзаки Шисуи ведет себя крайне странно. Начну опрос, и, по ходу, определю, что с ним не так. «Киридзаки-сан, несколько вопросов перед тем, как мы приступим», — начал я. «Аллергические реакции на лекарственные средства, компоненты вакцин или куриный белок имеются?» «Нет, не наблюдалось», — помотал головой он. «Вы употребляли алкоголь или наркотические препараты в последние несколько суток?» «Вы что, шутите?» — нахмурился он. «Как этот вопрос вообще касается вакцинации?» опять разозлился. Так и думал, что у этого есть причина помимо антипрививочных взглядов. Киридзакисан, перечисленные мною вещества могут провзаимодействовать с компонентами вакцины», объяснил я, «и я советую после вакцинации их не употреблять. Так что скажете, употребляли или нет?» «Нет», — повторил он, хлопнув рукой по столу. Лихачева Хикари побледнела. Кажется, мужчина своим поведением начал пугать девушку. И я понимаю, почему. Он ведет себя непредсказуемо. Если человек все время разговаривает с одинаковым тоном, то даже если он будет угрожать и напирать на собеседника, не будет столько испуга, сколько от контакта с непредсказуемым человеком. И Киридзаки Шисуи был именно таким. Я не мог сказать наверняка, каков будет его ответ на любой из следующих вопросов. Может, передо мной пациент с психиатрическим заболеванием? Биполярное расстройство или начинающаяся шизофрения? Вряд ли. Все равно не похоже. Тогда что? И в поисках ответа я запустил анализ. Перевел его на усиленный режим, а затем на гистологический. И ответ был найден в его голове.